Земля. Семь часов до конца света. Сэм стоял перед зеркалом в ванной и, за всех сил, стараясь дышать помедленнее. Конечно, это было не совсем свидание, просто дружеская встреча в Пончиковой. И все же Сэм почему-то чувствовал, что на кону буквально все. Он неловко вертелся перед зеркалом. На нем был его любимый наряд, вязанный свитер и брюки цвета хаки. «Не паникуй!» — сказал он вслух своему испуганному отражению. — Ты выглядишь великолепно! — Он выглядит ужасно! — воскликнул Винс. — В жизни не видела большего уродства, — сказала Элиза. — Посмотрите только, как эти штаны ему зад обтянули! — Без паники, — сказал Крейг. — Я разберусь.